Часть пятая. Средневековье. В жарких сварах горячась кипятится население, потому и часа в час мир съедает потепление. И когда-нибудь доест, ох, когда-нибудь доточит островочки теплых мест, океан горячих точек. Борис Влахко. И все-таки, друг мой, Мне кажется, многим будет непросто поверить в строгую детерминированность истории климатом. Рассуждения простые. Ну, вот как на меня влияет климат, пусть даже самый суровый. Я надел шубу, да пошел. Климат влияет не только на внешний облик, но и на обычаи, национальный характер. Русский правовед и политический деятель, учитель будущего императора Александра III Константин Победоносцев как-то сказал, «Да знаете ли вы, что такое Россия?» Ледяная пустыня, а по ней бродит лихой человек. Вы представляете, где проходит настоящая граница между Европой и Азией? Там же, где пролегает нулевая изотерма зимних температур, восток Польши, запад Украины, северное Причерноморье. Слева от этой изотермы Европа, запад, католичество и протестанство, индивидуализм, а справа Азия, восток, православие, общинность. Эту границу видно даже невооруженным глазом. Слева зимой земля черна и идут дожди, а справа все белым-бело. Почему нас до сих пор Европа боится? Да потому что европейцы, поляки, прибалты, немцы и прочие венгры по сию пору считают нас варварами из заснеженных лесов. Хотя те же венгры, скажем, имеют к варварству большее отношение. Они прямые потомки диких кочевников, которые тысячу лет назад пришли в Европу из глубин Азии. Между прочим, в Венгрии есть историческая область, которая называется Кумания, а куманами в древности назвали Половцев. В общем, это были самые обыкновенные азиаты из Зауральских и Предуральских степей, ярчайшие представители финно-угорских племен, узкоглазые, низкорослые, кривоногие. Их самые ближайшие родственники в нынешнем Зауралье – ханты и манси. Предки нынешних венгров вторглись в Европу в конце IX – начале X века во время одного из похолоданий, которое и выгнало часть кочевых племен с их исторической родины. Это были обычные кочевники, подобные гуннам-аварам. Кстати, до сих пор в Венгрии самое популярное мужское имя – «Аттилла», и центральная улица Будапешта носит имя этого человека, наводившего ужас на Европу V века. Но вы видели венгров? Похожи они на узкоглазых, низкорослых хантов и манси. Внешне ничего общего. Даже узкие глаза куда-то делись. А ведь говорят практически на одном языке. Вот что сделал с ними климат». 60 лет венгры наводили ужас на всю Европу, опустошая ее словно чума. Венгры брали Рим, проникали до юга Италии и севера Франции, пока в 962 году германский король Оттон I не разбил их в битве у реки Лех на территории нынешней Баварии. Оттон предусмотрительно казнил всех до единого вождения неистовых мадьяров, после чего венгры осели на равнинах, которые теперь называют венгерскими, и всего за сто лет вполне цивилизовались, забросили кочевые привычки, приняли католичество, создали централизованное государство. Превратились из кочевников в европейцев, которые считают нас, живущих правее нулевой изотермы, восточными варварами. Аналогичная трансформация произошла с норманами. Эти тоже не одно столетие наводили ужас на всю Европу своими набегами. У норманов были плоскодонные суда, которые позволяли им ходить и по морю, и по рекам. Они заплывали вглубь Европы, брали Руан, Париж, Рим. Дикие были абсолютно. Норманы творили совершенно бесполезные и бессмысленные зверства. Все, что не могли унести с собой, громили и рушили. Всех, кого не могли с собой увести, убивали. Эти морские кочевники доплывали до Гренландии и Америки. А в IX веке неукротимая страсть к грабежам привела норманов в Северную Африку, где они со свойственной им жестокостью и решительностью выбили культурных арабов из многих опорных пунктов. В XI веке Папа Римский нанял этих неотесанных мужланов для разборок. К тому времени восточные и западные христианские церкви уже разделились В 1054 году состоялось знаменитое взаимное проклятие конкурирующих организаций — католической церкви и православной византийской. И папа решил руками диких язычников выбить православных с последнего осколка византийских владений — Сицилии. Византийцев норманы выбили, но и папу прищучили так, что тому мало не показалось. Через несколько лет норманы уже диктовали ему свою волю — а на захваченной ими Сицилии, которую они не подумали отдавать после взятия папе, организовали свое королевство. Грязным, вонючим, диким норманам хватило нескольких десятилетий для того, чтобы отцивилизоваться и выстроить мощное королевство, которое просуществовало несколько веков и породило известных всему миру правителей, самым выдающимся из которых, безусловно, был Фридрих II Гогенштауфен, король Сицилии и одновременно император Священной Римской империи. Его саркофаг, покоящийся в кафедральном соборе Палермо, до сих пор каждый день утопает в цветах. Вся Европа называла его Ступор «Ступормунди» — «изумление мира». Настолько просвещенным и мудрым оказался этот мужик. Фридрих II возвышался над средневековой Европой как египетская пирамида над пустыней. Он в совершенстве владел несколькими иностранными языками, правда, по-немецки говорил не очень хорошо. Он находился в многолетней переписке с Чингисханом и мамлюкским султаном Египта Алкамилом, с которым переписывался на арабском языке. Переписки двух правителей обсуждались новости астрономии и географии. Двор Фридриха был полон самых выдающихся ученых того времени. А это было, между прочим, время крестовых походов, когда христиане ожесточенно резали мусульман. Так вот... Авторитет Фридриха был таков, что ему удалось договориться о том, чтобы христиане без войны и без выкупа получили Иерусалим с гробом Господним и дорогу к нему от моря. Договор такой был подписан, но, к сожалению, не пережил людей, его подписавших. Однако на 20 лет христианско-исламские войны были прекращены и возобновлен свободный доступ христианских паломников к гробу Господню. Фактически, этот потомок диких норманов был признанным главой всего христианского мира. При этом он настолько не был религиозным фанатиком, его веротерпимость достигала такого уровня, что однажды в Иерусалиме он посетил главную мусульманскую мечеть Амара, скальный храм. Это был беспрецедентный для того времени шаг. Первый в истории случай посещения главой христианского мира враждебного храма. Но Фридриху было наплевать на предрассудки, его главной задачей было установить мир. Это был большой человек, величие которого осознавалось всеми в тогдашнем мире. Когда Фридрих II умер в 1250 году, в его смерть никто не хотел верить. В Европе даже воцарилась легенда — Будто на самом деле Фридрих не умер, а удалился со своими воинами в одну из альпийских пещер на юге Германии, и он выйдет оттуда, когда Германии будет угрожать опасность. Легенда эта дожила до наших дней, и одним из ее поклонников был Гитлер. Его резиденция Бергхоф в Баварских Альпах была построена как раз на той самой горе, где, по преданию, находилась пещера Фридриха. Как видите... Одного-двух столетий проживания в благоприятном климате хватает, чтобы отцивилизовать вчерашних грязных, одетых в звериные шкуры дикарей, до вполне приличного состояния. Порой это даже на внешности отражается самым благотворным образом. Даже монголоидность из венгров почти испарилась, будто и не было ее. Если мне не изменяет память, Гумилев писал, что чистокровные половцы — высокие, голубоглазые, светловолосые. Старичок много чего смешного писал. Не знаю, как ему в голову пришла такая странная мысль, но приходит она не только ему. Я был во многих странах и уголках мира и почти везде слышал от местного мелкого и чернявого коренного населения, что настоящие аборигены — высокие, светловолосые, голубоглазые. Даже про Чингисхана говорят, что он был высок ростом, рыжеволос и голубоглаз. Да, иногда бывает вариант «рыжий». Я тоже слышу эти сказки постоянно. Я слышал их в Турции, в Абхазии, в Сибири. Так о себе иногда говорят даже евреи. Все хотят быть высокими, белокурыми, голубоглазыми. И никто не хочет быть кривоногим монголоидом или горбоносым чернябом семитом. Но не всем так повезло с климатом, как с скандинавом. Вот единственные люди, предки которых действительно были высокими, русыми, голубоглазыми. Что же касается кочевников, которые накатывались на Европу, то все они были обычными кочевниками, вышедшими из Центральной Азии. Кстати говоря, если вы читали книги по истории, то не могли не заметить, что их авторы, говоря о нашествиях кочевых народов, все время отмечают, что вышли они из предгорий Алтая. Авары, Гунны, Тахары, Эфталиты, Юэджи все эти успешные завоеватели вышли из предгорий Алтая. При этом Алтай — не самое благодатное место на Земле, жаркое лето, очень холодная зима. Там и сейчас проживает очень мало народа. Зато именно там люди испытывают самый сильный климатический стресс. Алтай — одно из наиболее климатически чувствительных мест на Земле. Любое, даже не очень значительное глобальное колебание климата здесь оборачивается внушительным откликом. Поэтому Алтай в таком чудовищном количестве генерирует завоевателей.